Глава 13 Некоторые вещи очень полезно произносить слух, особенно когда к этому предрасполагает время и место. Она – урожденная баронесса Фурио. Ее растили простолюдины, ежедневно и постоянно демонстрируя ей те же почести, которых удостаивался ее отец. Девчонку не баловали, но слишком сильно любили. Поощряли самостоятельность, но забыли, что мир совершенно другой за границами баронства. Что из этого выросло, ты видел сам. Талантливая, своевольная, яркая, но совершенно оторванная от реалий жизни с перекособоченным жизненным опытом. Это ты так называешь, Дайхард? Она еле дождалась конца постельных игр, чтобы затем попытаться натравить меня на вас. Итальянец был раздражен и раздосадован, как и любой мужчина, которому, не сумев его использовать, плюнули в лицо. Мне докладывали, что изменившиеся отношения замковых слуг сильно подкосило арию. Я индифферентно пожал плечами. Плюс беременность, скука, одиночество. Возможно, какая-то часть безумия в ее голове. Сам понимаешь, откуда взявшиеся. Тот тебе лучше знать. Мне? Сардонически усмехнулся итальянский барон, ловко выхватывая один из своих револьверов и крутя его на пальце. «Дайхард, ты, конечно, выглядишь взрослым, а уж со всеми этими титулами и своим ростом так вообще, но определенной доли жизненного цинизма тебе не хватает. Думаешь, 38-летний мужчина вслушивается в то, что говорит 20-летняя девчонка, которой он периодически задирает юбку?» Следовательно, мы можем спокойно закрыть тему. Улыбнулся я. Эмоции и психи Арии попросту никого не волнуют, как и ее срывы. Пусть это остается на совести спигона, а нам пора сосредоточить внимание на другом. Поезд скоро прибывает. Эксплуататор! Безлобно фыркнул барон, отправляя оружие назад в кобуру. и беря в руки длинноствольную скорострельную винтовку швейцарского производства. Мог бы по старой памяти и бесплатно меня отправить. И лишиться возможности получить столь серьезное подкрепление, зевнул я, тоже подбирая ружье. Прости, Фурио, но тут больше нет безумцев, кроме Арии. Ночка выдалась сложная. Оставшись в Аркендорфе после торжественного возвращения дочери, Я всю ночь удерживал ее мать от попыток напасть на несчастное дитя и защекотать то до полусмерти. Или пробовать рассмешительным образом, или добраться до Анны Эбигейловны с рекомендациями и советами. В общем, супругу приходилось ловить, утаскивать в постель, а затем всячески утомлять, чтобы она не навела суету. А вот утром Утром на поезде пребывал Рао Тан, глава клана Тан со всей свитой и семьей. Разведка Аркендорфа и подкупленные нами люди в соседних городах все хором утверждали, что синдикат обязательно попытается ликвидировать главу темного китайского клана. Несколько поспешных попыток напасть на состав уже было, но мой старый приятель. Будучи человеком крайне осторожным, путешествовать отправился в бронированных вагонах с многочисленной и хорошо вооруженной охраной. Только вот из поезда рано или поздно надо выйти. Мы с Фурио, Кристиной и двумя бегемотами собирались просто поддержать высаживающихся, в то время как основную работу провернут сами швейцарцы, знающие этот отрезок гор как свои пять пальцев. Мну и плюс ковар в розданных мной патронах, на всякий случай. И этот самый случай перестал быть всяким минуты за три до того, как нам пришлось открывать огонь по модернизированной дрезине, нагнувшей остановившийся поезд и набитой неизвестными вооруженными лицами. Потом, после того... как выскочивший из поезда китайцы в странной зеленоватой униформе откроет шквальный огонь из автоматов, что сметет отчаянно отстреливающихся боевиков. Я узнаю о том, что синдикат нанял двух магов, чтобы обрушить каменную лавину на остановившийся поезд. Обоих снимут нанятые мной секретари из тех же самых винтовок, которыми орудовали и мы с бароном. Пленных никто брать не собирался». «Стрелять в людей неприятно», – мрачно резюмировал барон Медичи, с сожалением расставаясь с высокоточной винтовкой, даже в бандитов, особенно защищая других бандитов. «Мир не идеален», – парировал я, рассматривая ожидающую меня делегацию. «Я аристократ, и я бью бандитов, которые не уважают аристократов, с бандитами, которые уважают». Происходящее логично. Тебе это определенно не впервой, да, Кей, Ваша дорога к баронскому венцу была изрядно полета кровью, господин преподаватель. Дорога к княжескому столу ничем от нее не отличается. Живые везде одинаковы, что в этом мире, что и в других. Я открою портал, попросите сидящую в зале девушку доставить вас в Санкт-Петербург моим именем. Один вопрос напоследок, Кейн. «Ты же не будешь мне мешать видеться с собственным ребенком?» «Кем бы я был, если бы встал между младенцем и его единственным родителем?» Удивленно я вытаращил глаза на смутившегося итальянца. «Нет, ваша светлость, ни в коем случае. Бойтесь другого, что вас могут не выпустить из Аркендорфа, если приедете сюда тогда, когда нас уже здесь не будет». Эти добрые люди, столь метко стреляющие в незваных гостей, сильно нуждаются в твердом правителе. Барон очень правильно понял намек. Нельзя упрекать его в недоверчивости. С позиции постороннего наблюдателя видно, что дайхарды полностью захватили Аркендорф и делают здесь все, что захотят. Но, разумеется, это похоже на узурпацию. Хозяйка предательницы неадекватна. Будущее туманно. Буквально «бери». И владей. С точки зрения простолюдина или барона. С моей точки зрения плейбоя, миллионера, гения и истинного. Аркендорф тот же геморрой, что и Чикаго. Огромные проблемы и почти никакой отдачи. Змеи, пожирающие собственный хвост. На полнокровную встречу клана там. Времени не было категорически, но остаток дня я, скрипя зубами, выделил на то, чтобы как следует посидеть со старым знакомым, который, несмотря на всю славу, коварство ушло китайцев, ни разу меня не подвел. Да и обстоятельства, включая баронессу фон Аркендорф, не предрасполагали к проведению массового застолья. Поэтому лорда Тан мы... просто расположили в городе, выкупив целую гостиницу к вящему удовольствию ее хозяина. Теперь служба безопасности маленького горного баронства пополнилась почти двумя сотнями бойцов клана, сделав проникновение посторонних элементов в городок почти невозможным. Впрочем, думаю, синдикату теперь будет не недоспешно укрепляющегося клана. Убийство двух волшебников этой конторе не простят. Можно уходить. Теперь, когда количество вооруженных людей в баронстве плюс-минус равно той огневой мощи, что была здесь до того, как я разослал своих служанок по всей Европе учить местных обращаться с броней, можно выдохнуть с облегчением. Ну и клятвенные заверения жены, что теперь с Алисой не только не спустят глаз, но и будут с ней играть. А вот стрелять из дробовика в летающий чучело совы Кристина наотрез отказалась. «Летает и пусть летает», – рассудила жена. Возвращение в Чикаго за несколько шагов сквозь порталы показалось мне сущим издевательством по сравнению с приключением по доставке блудной дочери назад в родные пенаты. «К хорошему быстро привыкаешь настолько, что я даже удивлен». что обычная аристократия не попыталась поработить истинных, чтобы шататься по планете в свое удовольствие. Некий дракон, в обличии огромного волосатого и смуглого типа с горбатейшим носом, вломился ко мне в номер на следующий день, таща за собой аж трех бледных от страха портье, пытавшихся его остановить. Еле дождавшись, пока я на них цикну, заявив, что данный гость не вторженец, Замаскированная ящерица потребовала, чтобы я немедленно проследовал за ним. Точнее, повез его туда, куда он скажет, потому что все готово. Пришлось вести, хотя я уже ненавидел эту заносчивую пакость самым серьезным образом. Постоянно напоминая себе, что имею дело с тварью, чей размах крыльев более полусотни метров – Я вывез эту пародию на кавказского Геракла за пределы города. Надо будет на старости лет написать книжку «Приключения князя-шофера». Заброшенное кладбище в лесу у заброшенной деревни. Спустя пару часов удивился я, едва проведя мобиль представительского класса по почти заросшей дороге. Да уж, безлюдное место. Ну... «Пришлось поработать над этим», — с самодовольством заявил сидящий рядом дракон. «Слишком близко от города. Деревня никак не хотела вымирать. Ну, то есть разбегаться». «Пришлось довольно долго промучиться с твердым концентратом одной дряни, заставившей местных срать дальше, чем видят, но даже без колодцев несколько упрямых семей поротянули аж пять лет». «Лес тоже я посадил». «Сам?» — ляпнул я. удостаиваясь от собеседника долгого и очень непонятного взгляда. Ладно, понял. Действительно, что может быть лучше для тайной сокровищницы, чем старое, дряхлое, заросшее кладбище, когда на десяток километров вокруг нет ни единой живой души и, кстати, не предвидится, Потому что ушлый лорд Хайтауэр свой концентрат сделал качественно, надежно отравив все источники воды на десятилетия вперед. Дрянь, заложенная им в подводные жилы, никак не влияла на местную флору, а вот фауны не наблюдалось совершенно. Зато были вполне себе различимые ржавые знаки и таблички, повествующие, что тут отрава. Вход в сокровищницу Аксамелихом был уже открыт наполовину кладбища. Учитывая несколько поваленных деревьев, я сразу определил то, что здесь произошло. Он принял свою настоящую форму и шкрябнул лапой по земле, попутно повалив деревья, кресты, уцелевшие куски ограды и прочие мелочи. Наверное, даже старался все сделать аккуратно. «Придется маскировать следы твоих когтей!» – фыркнул я, указывая на очевидные следы преступления. «Это я доверяю тебе!» – важно кивнул мой спутник. «Только не приводи сюда никого!» «В таком случае я буду вынужден использовать тебя как рабочую силу!» – парировал я, вынуждая ящера застыть для лучшего сознания услышанного. «Или делаем вид, что ты передумал. Или...» «Я дракон!» А ты, человек, надменно пыхнул величием и раздражением этот тип. Я частично бог, бывший повелителем уже нескольких миров, достал из широких штанин свои понты я. Убийца богов и демонов, тот, кто изгнал ад другой планеты, величайший маг истории целого мира, а ты дракон. «Простите, лорд Эмберхард, это необходимо. Я потом верну всю вашу славу назад». «Ты все правильно делаешь. Эта тварь определенно испытывает пиетет перед величием, хоть и старается показать, что оно присуще только ей. Только не перегни палку». «Мы всерьез будем выяснять отношения по поводу того, кому пачкать руки?» «Поднял Брухья. Всего лишь из-за того, что ты не подумал о том, кто будет работать». «С меня приманка», – подумав, сообщили мне. «С тебя все остальное». «Именно», – хмыкнул я. «А так, как я князь, мои слуги вполне укладываются в этот уговор. Если же ты думаешь, что я буду подобно крысе рыться на кладбище ради ублажения твоего гнева, то ты сильно ошибаешься о кстамелях». «А вы, черви, совсем не знаете своего места». Через минуту молчания процедил дракон. «Совсем не знаете!» «Ты потакал этому незнанию сотни лет, но решил оторваться на мне?» Догадаться было ни разу не сложно. «Хватит! Займемся делом!» Сдулся этот придурок, явно в очередной раз поборовшийся с собой, чтобы меня не прикончить. И давший очередную клятву, что обязательно сделает это потом. «Вот она какая! Возрастная деформация!» Спускаясь в дыру, разрытую когтями дракона, я думал о том, что Акса Мелех удивительно похож на Арию фон Аркендорф. Они оба, оказавшись в ситуации, где потеряли все из-за собственных ошибок, продолжают ошибаться дальше, ускоряя свое падение в пропасть. Дракон, взбесившийся из-за остроумной комбинации Дракариса, буквально побил все тарелки, оставшись большим. Злым, но совершенно одиноким ящером на всем шарике. Будь он хоть чуть-чуть в своем уме, то избавился бы от всех свидетелей своего превращения. Но нет, этого не произошло. А ведь стоило ему буквально махнуть несколько раз хвостом. Теперь, яресь и неистовствуя, древний зверь одержим лишь поиском способов утолить свою ненависть. О раздутом чувстве величия ящера говорила широкая лестница, сформированная из окаменевшей почвы магией. По ней вниз мог спуститься и десяток человек в ряд, но дракон бы, конечно, не пролез. Не выдержав, я поинтересовался у идущего рядом задиры о том, неужели он самостоятельно вот этими самыми руками стаскивал вниз сокровища. Мне был дан высокомерный ответ – что подобное никак не может называться трудом, а значит «Заткнись, Дайхард, шагай и молча восхищайся моей магией». Под последний он имел в виду светящиеся шарики, небрежно прилепленные там и тут к потолку и стенам. Вот козёл. Внизу, спустя почти две минуты спуска, лестница упиралась в сплошную стену, выглядящую ровно, как и все остальное, то есть полированным куском спрессованной почвы. Дотронувшись до нее, Акстамелех вынудил преграду начать неторопливо всасываться в стены. «Это вам придется ломать», — пояснил он. «Я оставлю несколько древних простых заклинаний на лестнице, чтобы все выглядело правдоподобно, но вот ослаблять эту преграду не буду. Думаю, что если ты выложишься своим льдом, то она не выдержит». Или попросишь Дракариса. «За стеной может быть что угодно», – задумчиво пробормотал я. «А значит, коридор обрабатывать коваром бессмысленно, хотя он же и так экранирует магию, да?» «Да, я влил ее много в эти стены. Тут же нашел повод для хвостовства, ящер». «С вашей человеческой точки зрения, много». Наконец, дверь исчезла, и я увидел легендарную сокровищницу легендарного крылатого ящера. Это было настолько потрясающе, захватывающее дух зрелище, что я тут же ощутил острую необходимость стать рыцарем на белом коне, чтобы проткнуть копьем крылатую мракобесину, попросту скидывавшего все на землю. Вообще все. Золотые украшения. Древнее бронзовое оружие, бесценные статуи и скульптуры лежали в с книгами, таблицами, картинами и иконами. Козлы, извините за то, что сравнивал вас с этим животным. Лорд Эмберхард, простите, что упоминал ваши достижения перед этой свиньей. Это одна из моих малых сокровищниц, Тем временем говорил надувшийся от гордости дракон, усиливая свет от шариков сверху. «Видел бы ты главную. Там повсюду бродят даймоны из гримуаров. Раньше было веселее. Они постоянно умоляли меня дать им свободу. А теперь они молчат и кажется слегка безумны». «Думаю продержать их еще лет сто, а потом раздать эти книжонки». Кейн, я хочу убить эту мерзкую тварь, раздалось в моей голове. Фелиция тоже. Значит, нас уже трое, мрачно подумал я в ответ. У меня есть идея, тебе понравится. Ага, вот оно. Пока я общался с внутренними демонами, хозяин этой барахолки выкопал в одной из куч нечто, торжественно подняв над головой. Выглядело это нечто, как здоровенное копье с наконечником, угадать происхождение которого для меня не составило труда. Аркхавм, гордо проговорил Акстамелех, прародитель хавнов. Славяне сделали нечто подобное, назвав ужасным словом Рогьятина. Но вот он, настоящий убийца чудовищ. Копью Хаван было огромным, почти неподъемным на вид. Даже для здоровенного, как шкаф дракона, оно казалось чересчур большим. А его острие, повторяющее ужасные лезвие распространенного кинжала, превосходило Хаван раза в три. К тому же Аксамелев что-то провернул в рукояти, заставил древнее оружие зловеще лязгнуть, выкидывая из широченного острия... Добавочные шипы весьма серьезного вида. «Жаль не ко времени», — посетовал двухметровый детина, продолжая размахивать огромным дрыном. «Я бы унес эту вещь сокровищницу оружия. Расплавится же от моего дыхания». «Дай мне», — протянул я руку, — «оставлю в мэрии или в твоем городском особняке. Потом заверешь». В принципе, потребовав у дракона сокровища, я тем самым сыграл с огнем, но совсем не в том смысле, какой предполагался. Поняв, что мы приехали на мобиле, а у того огромный багажник, эта гнусная тварь, пихнув мне в руки тяжеленное оружие, принялась метаться между гор бесценного хлама, выбирая то, что хотела бы сохранить. Я закатил глаза».